Глава пятая. «Откуда же ты взялся?» Цедит гор после того, как мы с минуту боролись взглядами. В его глаза смотреть было жутковато. Зрачки орка оказались чуть заострены вверху и внизу. Почти звериные глаза. Но что бы я дострусил? Отвел взгляд, выкусик лекастый. «Из деревни», дерзко отвечая ему. Пфф". Усмехается молодой орк со сломанным клыком, что тренируется неподалеку. По нему и видно. Смиряя его многообещающим взглядом, получаю такой же недобрый взгляд в ответ. Имя деревенский, требовательно рыкает гор. Иван, гордо задрав подбородок, отвечаю ему и специально ставлю ударенье на первую гласную. Раз им так местным привычней. Хм, орк снова выгибает бровь. Уж очень харизматично у него это получается. Он из крогов делится своими знаниями Тош. Тот вместе с Кирном в этот момент как раз подходит к нам, ведя за собой крепкого высокого парня в лохмотьях. «Совсем из деревни глухой, сосколка, на самой периферии, и совсем ничего не знает», — вставляет молодой напарник. «Даже осколку в небе удивился». «Может, дел всяких натворить, по незнанию». Добавляет Тош. Проскальзывает ощущение, что он пытается оправдать мои действия. «Чего с него взять? Варвар, дикий». «Ха! Веселится гор». «А ты, Тош, значит, у нас из столицы выходцем будешь. Горожанин цивилизованный». «Ну, не столичный, конечно. Чуть смущается мужик». Но наш скирном поселок расположен близ небольшого города, да и до столицы от нас не так уж и далеко. Так что да, у нас цивилизация. Давай город этого увольня деревенского, порядком поучим. Весело предлагает один из мужиков, стоящих рядом с орком и лишь на немного уступающего ему в габаритах. Скинем в яму денька на два и колодки к ногам прицепим. Вылезет шелковый, все команды выполнять станет на раз. Нет, ушка, качает головой гор. Я знаю такую породу. Хм. Сам из глухого аула. Помнишь, что было, когда я появился в рядах новобранцев? Ушку усмехается. Еще бы, конечно, помню. Ха -ха, мой нос до сих пор хранит память. Нос говорившего своей кривизной красноречиво показывает былые травмы. «Дури с такой головы, вышибается только одним путем». Скалится гор и переводит на меня взгляд, что не предвещает ничего хорошего. «Еще раз, как тебя зовут?» «Иван». Отвечаю тем же тоном, как и до этого. «А я Люли, весло Неожиданно вставляет крупный и молодой парень, которого привели Тоши Кирн. Затем он поднимает свое весло, в смысле ладонь. Она такая здоровая, что сложно не спутать. Смачно плюет на нее и протягивает мне. Все удивленно уставляются на парня. А я? Что я? Раз протягивают руку, то нужно здороваться. Называется это правило хорошего тона. Слюна... — Антисанитарии я не боюсь. Где только не лазил и каких только травм не получал. Взять тот же случай, когда мне ступню проткнул ржавый гвоздь в заброшенном доме. И чего? Приложил послюнявленный подорожник к ранке и побежал играть дальше. Все зажило, никакого заражения и воспаления. Смачно плюю на свою ладонь и хлопком бью по веслу. Э, по ладони, парня. На его лице проступает радостная улыбка. — Это еще кто? Гор строго смотрит на Тоша и Кирна. «Так говорю же я, люлик весло!» Парень протягивает слюнявую ладонь-корку. Среди тренирующихся ребят раздаются смешки. Некоторые парочки останавливают избиенги друг друга и с интересом поглядывают на происходящее. «Что встали? Беременные раки!» Один из следящих за тренировкой парней постарше огревает палкой зеваку. «Продолжаем!» И избиенье продолжается ты совсем дурень шикает на люлика и отвешивает ему подзатыльник тош весло свое опусти парень растерянно опускает руку тош очень требовательно бросает гор так это пытается тот подобрать слова нет больше новобранцев не нашли никого кроме этого он последний куда его М -м -м", задумывает сорок Это обрадовался, когда эти мешки с дерьмом посыпались в начале дня, как град. Думал, точно сотни-две наберем. Что ж, значит, присоединим его к этой сотне. Все равно она вскоре поредеет. Откуда ты, люлик-весло? Из деревни я. Просто отвечает тот, а растерянность на его лице сменяется улыбкой. Ушк качает головой, и картина хлопает ладонью себе по лицу. «Еще один...» Хмыкает человек, стоящий рядом с орком. Глубоко вздохнув, Гор уточняет. «С какого осколка?» Парень задумывается на некоторое время. «С того». Палец толщиной из черенок лопаты указывает в землю под ногами. «Или... оттуда...» Палец указывает куда-то в сторону. «Не помню точно...» Новый глубокий вдох орка. Он внимательно осматривает парня с головы до ног, явно обращает внимание на крупную комплекцию и объемные мышцы. Затем задает еще один вопрос. чем ты я в своей деревне занимался, люли кресло. Ну, подбирает слова парень. Весло ворочил. Ушк совершает новый хлопок по лицу. Кто-то сзади из тренирующихся ребят хрюкает. Гор оглядывает всех строгим взглядом, и нас, и своих подчиненных, и тех, кто занят избиеньем друг друга. «Бардак!» — констатирует он, затем рявкает. «Тож, тащи этого рукова в последний десяток, а то там собралось то еще отребье, разбавит эту эх, развеселую компанию». Потом переводит взгляд на меня. «Ты!» — я приготавливаюсь. «Будешь отрабатывать удары с ним!» Палец Гора указывает на молодого орка с отколотым клыком. «Да ладно!» — молодой орк удивлен не меньше моего, как и окружающие. «Ты уверен?» — спрашивает Ушк. Гор в ответ лишь ухмыляется, а потом гаркает. «Боец! Удар! Принимай новобранца в свой десяток!» К нему подбегает парень постарше нас, что до этого огрел палкой развесившего уши новобранца, лицо его мрачное и суровое. «Набди всем необходимым!» — продолжает давать указанье орк. «И оставь его тренироваться с Рурком!» Удар переводит безучастный взгляд на меня и бросает «Идем». Я иду за ним, прямо в сторону молодого орка, которого зарядил по челюсти. Мне дают надеть на себя кожаные штаны и куртку. Одежда во многих местах усилена более толстыми и грубыми слоями кожи, а на плечах, груди и бедрах крепятся деревянные пластины. Э, «Тяжеловато». В руки суют примерно двухметровую жердину, что чуть толще черенка от лопаты. Один ее конец, сантиметров на семьдесят, замотан куском кожи. Пока я облачаюсь, мы меримся взглядами с молодым орком, которого, как я понял, зовут Рурк. Он аж руки потирает, и весь его вид говорит, что парень пребывает в нетерпении потренироваться со мной, вернее отработать удары по моему телу. Что взаимно, я этого придурка сейчас буду лупить со всей силы, он не только оскорблял, но и из-за него меня бросили в яму, а еще поколотили, пока к ней тащили. Некоторые места до сих пор соднят, а кое-где это от боли, но на это я не обращаю внимания. Сейчас важнее, посильнее втащить молодому орку. — Ты будешь умолять, чтоб тебя вернули в яму. Пугает меня Рурк, ожидая моей готовности. И гнусно так скалится, гад. А ты до мольбы даже не доживешь. Отвечай ему. Давай, Рурк, отпинай этот сонный мешок. Подбадривает орка парень, что тренируется неподалеку. Наверное, с того же десятка, куда, походу, определили и меня. Ну, он хотя бы человек. Да тут почти все люди. Парочка собратьев Рурка тренируются в отдаленье от него и друг от друга. Значит, их разделили. Может, тут еще какие расы из всяких фэнтези-сказок присутствуют? Но пока на глаза они мне не попадались, либо я их не определил. Ведь даже орки, если не приглядываться, выглядят просто крупными человеческими ребятами. От него на самом деле мочой несет острит еще кто-то. Потому что не острит, учуил чего. Долбаная хомякка, крота медведка Она, конечно, меня не пометила, но газы точно. Слышатся еще несколько фраз, меня оскорбляющих или звучащих в поддержку Рурка. «Говорите, говорите, я вас всех запомнил». Удар, убедившись, что я все закрепил на себе правильно, инструктирует безэмоциональным голосом. «Задача – отработать удары рубящим копьем». Так. И показывает наглядно широкий замах своей жердью и удар в пустоту. Для нанесения сильных рубящих повреждений измененным тварям. Поясняет он. Итак, теперь он резко выбрасывает конец деревянного оружия вперед на манеру удара копьем. Чтобы нанести глубокую рану и достать до уязвимой точки, продолжает комментировать свои действия Удар. Можно при правильном подходе и сноровке таким ударом остановить или даже блокировать крупную тварь пока боевые товарищи обходят ее с боков и рубит на части. Блин, это что за твари тут такие водятся? Теперь-то я точно отнесусь к тренировкам с полной серьезностью и буду выкладываться на максимум. Пускай мне будет хреново, но я должен быть готов к встрече с таким противником. Тем более мне с ними так и так, скорее всего, придется встречаться. Ведь чтобы достать кристаллы эссенции жизни, мне необходимо посетить зону, где такие твари, по словам местных, просто кишат. — Понятно, — спрашивает Удар. — Понятно, — отвечая ему, поудобнее перехватывая свою жердину. Тут продолжает инструктаж. — Рубящие удары отрабатываем по плечам, колющие и в грудь, а в голову бить нельзя. Текущие по конечностям будем отрабатывать в другой раз. Тут монолог инструктора обрывает смешок одного из парней. «Да он до секущих по конечностям не доживет или обоссится!» <свит> «Да чего они заладили про мочу? Это у них больная тема?» «Я резко разворачиваюсь к сказавшему. Широкий размах и завернутый в кожу конец древка проводит парню подсечку по ногам. Тот грохается со стоном». «Такие секущиеся удары?» «Усмехаясь, спрашиваю я». Или как-то по-другому нужно делать. Могу и... И получаю от инструктора концом такой же жердины в живот. Несмотря на толстый слой кожи, в этом месте меня скручивает. «Секущие по конечностям, будем отрабатывать завтра», повторяет хмурый парень. Надернувшегося было в мою сторону остряка, что уже встал на ноги. Инструктор бросает такой мрачный взгляд, что тот сразу сдувается и лишь тихо шипит ты еще ответишь. В любое время. Парирую ему. Что-то врагов я здесь завел многовато. Удар же продолжает говорить, словно ему плевать, слушаю его или нет. Вы должны постоянно двигаться. Цель не бить стоящее на месте чучело, а пытаться попасть по юркой твари, что может вас достать в ответ. Понятно? «Понятно. Рявкую я. Да когда уже начнем?» Вот у Орка аж костяшки побелели, как он схватился за свою жердину, готовый долбануть ей меня. «Начали!» «О да!» — заждался уже этой команды. «На моих губах проступает улыбка, на губах Орка тоже понеслась. Замах посильнее и удар!»